Физические симптомы открытия центров. 12 июля 38. -го. Хочу вам объяснить некоторые ощущения при раскрытии солнечного сплетения. Нужно сказать, что я никогда не страдала никакими желудочными заболеваниями. Но во время войны и в годы революции я изредка начала испытывать приступы сильной боли в желудке, или, вернее, в солнечном сплетении. Иногда она сопровождалась рвотой. Но так как я очень не любила лечиться, будучи от природы очень здоровой, и, к тому же, боли довольно скоро проходили, то я не обращала на них никакого внимания и даже не придерживалась диеты. Скоро эти болезненные явления и вовсе прекратились. Но в начале 1924 года, уже в Индии, началось новое ощущение в области солнечного сплетения. Его можно было сравнить с ощущением движения и даже как бы вращения чего-то живого у подложечки. И это явление неизменно сопровождалось тошнотой и обильным истечением слюны. Ощущение очень неприятное. Оно бывало кратковременным и тоже не слишком частым. При этом я могла есть решительно все. Пища не играла никакой роли, лишь количество ее должно было быть уменьшено. После этого был большой промежуток времени, когда я очень редко замечала это движение в солнечном сплетении. Появились новые ощущения в связи с другими центрами. Но в 1929, 30 и 31 годах эти явления участились, и особенно рвота слюной. От боли мне помогала сода. Стоило мне принять пол чайной ложки соды, и боли прекращались. Вообще нужно знать, что... При напряжении центров происходит большое скопление газов, которые давят на центры и тем вызывают болезненные ощущения. Следующие годы боли ощущались периодически, но гораздо слабее. И тогда проходило недели и целые месяцы, когда я не замечала этих явлений. Конечно, часто более эти появляются дня за два до больших землетрясений и других стихийных катаклизмов также и при вспышках народных смятений. При этом бывают и другие ощущения, как, например, сильная головная боль и мучительное, тянущее чувство в ногах и руках, сопровождающееся сильным горением их.